Утром в 6 часов пришёл полковник в сопровождении Евгении Васильевны, ставшей рано для того, чтобы познакомиться с инженерами. Гловатинка так и сахарил. Ну, дети, хорошо выспались? Был холодно. Ничего, скоро будет лето, а тогда из-за жары не уснёшь. Чай уже пили? Очень хорошо. Время, тем работа вас ожидает инженеры в 7 часов. Ну, строитесь, деточки, строитесь. В завещание молчание, которым было принято его заявление. о том, что хлеба и еды опять не будет, приобретало всё более острую форму. Пленные наклонили головы друг к другу и совещались. Смочек сказал: "Выбрать пять человек, пускай они будут говорить за всю роту, но все как один должны стоять за них". "Ну, хлопцы, нечего больше анекдоты рассказывать", напирал полковник. "200 человек выходят на работу". Так приказало главное начальство. "Я не виноват, что наши там у вас хуже работают, чем вы здесь". Даны вспаги запрягает, а вы здесь с лопаткой забавляйтесь. Анука закричал на русских солдатам: "Ставьте их суккиных детей в ряды, а я буду считать. Ну, братья славяне, на работу по закону". "Пошёл к чёрту за своими законами", воскликнул почти полроты сразу. Опять выбранных делегатов подошли к полковнику с таким заявлением: "На работу не пойдём до тех пор, пока не будет хлеба и харчей". И за те дни, которые были в дороге, Кенданс вам даёт на это деньги, а мы ничего не получаем из того, что нам полагается. Для этого есть закон. Полковник посинел от злости. Так вы бунтовать? Отказ по виновению, восстание. Каждому пятому из роты я прикажу пустить пулю в лоб. Он содрогнужнo хватался за револьвер, но футляр его оказался пустым. Тогда он крикнул солдатам: "Патроны есть, зарядить винтовки, я из сокины сыны австрийцы, стрелять будем!" Конвоиры сняли винтовки с плеч, глупо посматривая на взводного. Тот пожал плечами и стал шептать полковнику: "Ваш высокоблагородие, вы сами стрелять не смеете. Нужно доложить начальству, чтобы сперва приехала комиссия, и сделала расследование. А кроме того, у нас всего по два патрона. Если мы их расстреляем, то они нас убьют". "Зарядить", скомандовал полковник и смотрел, как неловкие солдаты вталкивали патроны в затвор винтовки. Затем он обратился к Кроте: Кто стоит за этими петю? Кто не хочет идти на работу, выступай. Будете расстреляны вместе с ними. Люди заколебались. Один вопросительно посмотрел на другого, и в это время раздался голос Швейка. Брацы, пускай нас расстреляют, зато мы умрём как солдаты. И Швейк твёрдым шагом вышел к Головатинка. Дозвольте сказать, что желаю пасть на поле брани и умереть не как какая-нибудь старая баба, а как солдат. Ну, молодцы, шептал портной. Не оставим же наших товарищей одних, выступим все. Ряды взволновались, часть вышла, а часть осталась на месте. Тогда загремел голос смотчика. Крутьси фих! Чего вы боитесь? Пускай нас всех расстреляют. Вы думаете, что это будет больнее, чем сдохнуть с голоду? Вы узнаете, что этот кровопийца нас обворовывает, чёрт возьми. Да солдаты ли вы? Ни одна курва так не тросит. Это помогло Все заявили, что они желают быть расстрелянными. Евгения Васильевна испуганно бросилась к полковнику: "Дорогой мой, родной мой, не надо стрелять. Кого же будешь ты потом на работу посылать? Ведь столько денег, сколько нам нужно, ты сам не заработаешь. Пообещай им хлеба, пообещай мяса, можешь пообещать им огурки. Они люди хорошие, на работу пойдут, ведь ты мне обещал по 100 рублей давать". Казалось, что она упадёт перед ним на колени, и из её глаз лились настоящие слёзы. Пляны кричали: "Не пойдём на работу до тех пор, пока инженеры не выдадут нам плату на руки". Полковник взволнованно обожжал вокруг сарая сопровождаемые плаччи любовницы, потом вернулся со слащавой улыбкой. "Ну, голубчики, к чему этот шум? Ботовы вы, солдаты, на войне не были, не знаете, что всякое может случиться. Ну, не было сегодня хлеба, вчера не было, но завтра-то будет обязательно, честное слово, завтра я его привезу. Ну так и будь, сегодня отдохните, чаю попейте". рубашки выстирать. А затем он спокойно взял Евгению под руку и как ни в чём не бывало ушёл. И сейчас же после его ухода начали выбирать новую депутатскую, которая должна была сообщить инженерам, что заработная плата должна выдаваться непосредственно прямо на руки, а они не пойдут на работу до тех пор, пока не будут в этом данные гарантии. Инженеры охотно пообещали выполнить это условие без всяких колебаний и дали честное слово. Но в те времена в России вообще легко давали честное слово.